Глава 13. Почетная грамота. Грамота пришла в школу по почте казенным письмом из райисполкома. Она была типовой формы, но изначально предназначалась для победителей какого-то производственного соцсоревнования. Там было написано ученик 7 Б класса Родион Коновалов. Награждается за успехи, дальнейший текст зачеркнут и от руки добавлено. В Тимуровской работе как образцовый пионер. Печать, число и подпись. Эта грамота привела школьное начальство в смущение. Дело вроде бы пустяковое, но ведь оно политическое. Толку от почетных грамот не было, но эти красивые бумаги были реальностью времени, а потому ребята в них разбирались. Грамоты вручались торжественно и по заранее организованному поводу, то есть это был отработанный ритуал. Родионова грамота никаким боком туда не вписывалась. Она была ни ко времени и не к месту. Торжественное вручение выглядело бы довольно нелепо, своей неожиданностью, так как Тимуровского движения на тот момент в школе не было. Пионерская работа, конечно, велась, но в тот период шла кампания по сбору металлолома и распространению книг а еще сбивалась с толку расплывчатость формулировки награждают за конкретные поступки нельзя же было вручить почетную грамоту за то что коновалов образцовый пионер главное ни с того ни с сего просто так а в чем именно его образцовость осталась бы загадкой проделать это без шума Келейна тоже не годилась. Возникали нехорошие вопросы. Родиона вызвали в учительскую для выяснения. Но оказалось, что он и понятия не имеет о причине награждения. Более того, в происходящем он заподозрил интриги и попытку обвинить его неведомо в чем. Это загнало учителей в тупик высказалось даже предположение что это неумная шутка фальшивка или подлог но звонок в исполком этого не подтвердил служащие исполкома о существовании грамоты знали но за что она и почему знал один председатель в конце концов директор лично позвонил председателю но Как ни странно, разговор эту ситуацию не прояснил. Председатель, узнав, о чем речь, спросил. «Вы уже вручили грамоту Коновалову? Нет еще. Мы же не знаем, за что именно. Там же русским языком написано». «А что конкретно он совершил? Разве Коновалов вам не рассказал?» Нет, он говорит, что и сам не знает. Хороший паренек. Это он от скромности. Но если он не хочет подробности открывать, тогда и я не буду. Неудобно как-то. Извините, у меня дела. И он положил трубку. Тогда директор приказал узнать от Родиона правду любой ценой, кроме побоев. Об этом было отдельное замечание. Я знаю, что, глядя на его невинную физиономию, почему-то возникает желание дать ему по шее. После занятий Родиона снова вызвали в учительскую. Максим спросил, «Чего они тебя таскают?» «Да какой-то гад наградил меня грамотой неизвестно за что, а они теперь ищут виноватых» и разбираются, что к чему. Не повезло тебе, может, устроим ему что-нибудь, узнаем, кто такой, и тогда... Подождем, может, все еще утрясется? На сей раз Владимир Степанович вел допрос более основательно. Хотя уроки закончились, учителя не расходились и с явным интересом слушали беседу. Адель Михайловна временами отворачивалась и трясла плечами. Но Родиону было не до смеха. Завуч приступил. «Все у тебя, Коновалов, как-то не по-людски. В кои веки наградили, а ты даже не знаешь за что?» «Не знаю, хоть убейте. А кто знает? Кто наградил, тот и знает. У него и спрашиваете. Слушай, а ты вообще знаком с председателем исполкома? Откуда? В жизни с ним не встречался. Но как же так? Он называет тебя хорошим парнем. Значит, откуда-то ты ему известен. Значит, вы где-то с ним пересекались. Почему ты это скрываешь? Я не скрываю. Тогда как это все объяснить? Не знаю. Может, он за мной шпионил? Я не могу больше ничего придумать. Стоп. Кажется, дошли до бреда. Ладно, допустим, вы не знакомы. Тогда что? Может быть, ты, Родион, затеял какое-нибудь паскудство? Да не рассчитал и по ошибке подвиг? совершил, а теперь из-за этого не хочешь признаться? Не надо наговаривать, Владимир Степанович, я же не злодей какой, чтобы поскудством и подвигами специально заниматься. Ты хочешь сказать, что иногда для разнообразия совершаешь добрые дела? Да постоянно, не человек я, что ли? Вот недавно кота с дерева ночью снял. Сердце у меня отзывчивое. Да и орал он здорово, спать не давал. Другой бы его камнем навернул, а я себе такого не позволяю. Некоторое время Завуч смотрел отсутствующим взором, затем ожил и, хлопнув ладонью по столу, воскликнул. Вот оно! Все просто. Тимуровская работа. Надо было сразу от этого плясать. Родион, тебе недавно случалось помогать ветеранам войны? Было дело, значит, все ясно. Тот то из них написал в исполком письмо с благодарностью, а там отреагировали. Вот гады. их вручаешь они кляузы начальству катают, узнаю, кто мало не будет. Но-но, Коновалов, тише на поворотах. Люди отблагодарить тебя хотели, можно сказать, от души, за то, что ты им дровишек наколол, водички принес и все такое. Еще чего, стану я им дрова колоть, своих дел полно. А чем же ты им помогал? Да по-всякому, дед котях один раз... Так напился, что потерял свою деревянную ногу. А я нашел ее и вернул хозяину. Или вот Жеребцов. Тот вообще по пьянке в колодец свалился. А дома никого, все на работе. Иду я по улице и слышу такие странные крики о помощи, как будто из-под земли. Ну, я туда, а он уже слабеть начал, бедолага. Как он туда сверзился. Не знаю, но вытягивал я его оттуда минут двадцать. Только начал первый раз ворот крутить, а цепь как лопнет, да обрывком его по башке. враз протрезвел. А потом дело пошло. Только он вывалился из сруба, мокрый, зубами щелкает и сразу к бутылке. Про меня и забыл. Такой навряд ли будет властям писать. А для некоторых я стал вроде помощи Красного Креста. Алкоголика Сидорчука от смерти два раза спас. Иду в школу, а он меня зазывает. Вид у него жуткий, говорит, что если сейчас не похмелится, то умрет. А на столе нераспечатанная бутылка со стаканом. Его рука и голова тряслись так, что... Он не мог откупорить бутылку. Да что там? Он не мог даже налить в стакан и выпить. Пришлось помогать. Одной рукой я держал его за голову, чтобы не тряслась, а другой заливал водку. Ничего, ожил. А в другой раз еще хлеще. Зазвала меня его жена, тетя Таня. Она тоже хорошо выпивает и с утра уже поддатая. Она мне говорит, что Сидорчук кончается. Лицо синее, хрипит и водки проглотить не может. Должно быть кровоизлияние. Я ей советую вызвать скорую помощь. Тетя Таня не возражает, но просит меня зайти посмотреть, живой ли он, а то она по утрам покойников боится. Главное, вечером не боится. А утром, да. Я зашел, глянул, живой, но вид неважный. Глаза на лоб вылезают, прямо как у рака. Присмотрелся я, а у него на шее тесемка от занавески кроватной закрутилась и душит его. А он думает, что это кровоизлияние так действует. Срезал я эту тесемку, и он сразу ожил. Уж как обрадовался, по сей день не просыхает, спасение празднует. А про трех богатырей и рассказывать не хочу. Сраматища. Коновалов, значит, ты над пьяницами шефство установил? Причем здесь пьяницы? Случается и трезвых выручать. Совершенно трезвый дед Абозов залез в деревянную бочку попариться. И застрял. Бывают такие ловушки. Засунешь куда-нибудь палец, а оттуда никак. Вот был случай на речке. Один пацан на засунул голову между ног. Засунул голову под коленку, а назад никак. Лежит скрюченный, выпрямиться не может. Хорошо, что на речке был опытный мужик, который знал, что надо делать. Он дал этому ловкачу хорошего пинка по заднице, и тот сразу развязался. Вот так и дед в бочку залез, присел на корточки, а вылезти обратно не может. Собственные ноги не дают распрямиться, и пинка ему дать невозможно. Дно мешает. Радикулит Бухгалтер на пенсии худой очкарик Епифан Обозов мучился радикулитом. Его жена, толстая скандальная бабища, 57 лет, которую все почтительно звали Тимофеевной, считала радикулит всего только легким недомоганием. По ее мнению, эта болезнь дней за десять и без лечения должна была пройти сама собой. Дед Обозов был другого мнения, но энергичная супруга всегда побеждала его в спорах. Накануне Тимофеевна заставила его вытащить из подвала деревянную бочку для ревизии. Дед еще только спускался в подвал, когда его прихватила поясница. Недовольная Тимофеевна попросила двух соседских мужиков о помощи, и они вытащили из подвала и бочку, и деда. Вечером дед не пошел на соседнюю улицу, где возле двора одного из местных пенсионеров мужики регулярно забивали Козла. Его товарищ и напарник по игре в домино забеспокоился и пришел к нему домой узнать причину неявки. Услышав про радикулит, он посочувствовал деду Епифану и дал ему хороший рецепт от этой напасти. Нужно было принять несколько ван с горчицей и отваром коры конского каштана. Мало того, этот дедов приятель сходил домой и принес готового отвару в трехлитровой банке. Его жена тоже лечилась от радикулита этим способом и отвара заготовила в достатке. Но все было не так просто. Из всего набора у деда не было главного – самой ванны. А в больницу идти не хотелось. Дед боялся уколов. На следующий день страдалец кое-как с посохом в руке выбрался на парадное крылечко и с кряхтением присел на лавочку. Он помянул нехорошим словом злополучную бочку и вдруг вспомнил, как в детстве купался в такой же, и подумал, что. Эта бочка вполне может заменить ванну. Будь супруга дома, ему такая мысль и в голову бы не пришла, потому что данная бочка использовалась для сезонных заготовок, но в этот день Тимофеевна запланированно ушла к дочери, а такие визиты, как правило, затягивались надолго. Деду стало обидно, что Его здоровье ценится ниже каких-то соленых арбузов, и он решил использовать бочку в лечебных целях явочным порядком. Правда, для осуществления этой затеи нужны были помощники, и тут он увидел идущего по улице Родиона. Кандидатура постороннего мальчика казалась вполне подходящей. Натаскает парнишка в бочку воды, да и пойдет себе дальше. К тому же дед знал, чем заинтересовать данного подростка. Дед Обозов с Родионом до этого не общались, но в лицо друг друга знали. К тому же дед Епифан знал, что Родион любитель рыбалки, так как не раз видел его с удочками. И когда Родион поравнялся с крыльцом, дед его позвал. «Эй, молодец, зайди-ка сюда!» Родион зашел во двор, подошел к крыльцу и поздоровался. Дед спросил. «Тебя ведь Родионом кличут?» «Да». «Ты сейчас куда идешь?» «В магазин. Баба Анфиса послала». «Вон ты чей. Тот-то я тебя часто здесь вижу». «Ты и сильно торопишься?» «Ну, не знаю. Обыкновенно, а что?» «Мне поясницу скрутило. Еле хожу. Видишь, в конце двора корову под навесом, а рядом сарай. Вижу. Там в сарае на стенке справа висит бамбуковое удилище. Сходи, принеси его сюда». Через минуту Родион подал деду в руки названный предмет. Дед спросил, «Нравится удилище, Родион?» «Ничего нормальное. Если ты мне поможешь, то я тебе его отдам». «А чего надо делать?» «Вон в ту бочку возле подвала воды из бассейна натаскать, а потом разбавить ее кипятком. И все?» «Да это я мигом...» «Показывайте, дедушка». Где что лежит? Хотя и не новое, но доброе удилище для Родиона было выгодным приобретением, ради которого можно было задержаться и немного поработать. Родион бросил пустую сумку на крылечке и приступил к делу. Он набрал воды в большое цинковое ведро и опустил туда кипятильник. Пока вода грелась, он налил полбочки дождевой воды из бассейна и уже через полчаса все было готово для лечения. Когда Родион узнал, для чего деду нужна теплая вода в бочке, то удивился не сильно. Ему и самому доводилось купаться в бочках, правда, больших и железных. В этот раз его смутили размеры дубовой емкости и он сказал, Дедушка, Эта кадушка для вас узкая. Не поместитесь. Ничего, помещусь! Я не толстый. Родион принес из кухни табурет и маленькую скамеечку. По этим ступенькам, с помощью Родиона, дед забрался в бочку и присел в теплой ласковой воде. Родион долил теплой воды до уровня его груди и вылил туда лечебный отвар. В невесомости боль слегка утихла, и дед Епифан от удовольствия закрыл глаза. Идти в магазин с удилищем было неудобно, поэтому Родион сказал, «Ну, вы тут парьтесь, а мне в магазин надо. Я удилище возле крылечка положу, а на обратном пути его заберу». «Хорошо, Родион». Потом заберешь. Калитка не заперта. Родион схватил сумку, хлопнул калиткой и припустил в магазин. Дед Епифан блаженствовал недолго. Он вспомнил про лежащую на табуретке горчицу и потянулся ее взять. Но это движение нарушило равновесие. Спина уперлась в дубовые клепки, а тело съехало вниз до самого дна. Дед погрузился в воду до самого подбородка и с ужасом понял, что не может встать на ноги. Родион оказался прав. В тесной бочке его заклинило. Теперь он мог видеть только кусок неба и... Вершину, растущей во дворе шелковицы, оставалось ждать и слушать. Дед носил очки, но на слух не жаловался. Время шло, вода остывала, но в конце концов дед услышал хлопанье калитки. Родион отнес покупки бабушке Анфисе и тут же припустил домой. По пути он зашел во двор обозовых и уже протянул руку к удилищу, как вдруг услышал странно детонирующий возглас. «Эй, люди!» Родион почуял неладное и прошел к знакомой бочке. Подойдя ближе, он увидел сидящего по горло в воде страдальца и здорово ему удивился. Дед, увидев Родиона, обрадовался. «Слава тебе, Господи, пришел!» Помоги, Родион, выбраться отсюда. А что случилось? Встать не могу. Ноги отнялись. Тогда я бегу вызывать скорую помощь. Не надо никуда бежать. Я просто застрял в тесной бочке. Выпрямиться не могу. Ну, тогда другое дело. Сейчас. Родион тут же забрался на бочку, схватил деда за руки и потянул вверх. Позвоночник отозвался резкой болью, и дед завопил. «Отпусти! Не тащи, дьявол! Больно! Спасу нет!» Драматические обстоятельства сближают людей. И незаметно для себя Родион перешел на «ты». Спрыгнув с бочки, он жизнерадостно сказал. «Не переживай, дедушка, я тебе помогу!» Сразу не получилось, но... Ничего страшного. Придумаем, как тебя вытащить из этой чертовой кадушки. Родиона охватил азарт Творца добрых дел, и он развил кипучую деятельность. Самый эффективный и безболезненный способ освобождения напрашивался сам. Родион предложил просто-напросто разобрать бочку. Дед не подозревал, что его ждет дальше, и с таким радикальным предложением не согласился. Впоследствии он сильно об этом пожалел. Родион пожал плечами и сказал, что немного автола, вылитого деду на спину, уменьшило бы трение и способствовало освобождению. Дед ужаснулся и сказал, что бочка пищевая. Родион тут же поправился и сказал, что подсолнечное масло тоже сгодится. Деду идея понравилась, и он рассказал, где на кухне стоит 800-граммовая бутылка с маслом. Родион быстренько наведался в кухню и принес темно-зеленую бутылку с густой жидкостью. Но перед смазкой нужно было вылить из бочки воду. Родион не стал церемониться, он приказал деду задержать дыхание, поднатужился и перевернул бочку на бок. Вода разом вылилась, и бочка сильно полегчала. Родион откатил ее вместе с сидельцем на сухое место и снова поставил на дно. Дед изо всех сил держался руками за край бочки, стонал и матерился в пространство. Родион дал ему полотенце и помог вытереться, а потом открыл бутылку и вылил масло деду на спину. Тут же выяснилось, что у масла не подсолнечный запах. Дед принюхался и заголосил: «Ты чего наделал? Это же касторка! Я с таким трудом достал ее для коровы!» «Ну вы даете. Кто ж касторку на кухне держит?» Но ничего. Зато теперь, дедушка, можешь не бояться, что бабка по ошибке тебе на ней картошки нажарит. Увы, касторка не помогла, но Родион был полон оптимизма. Он сказал деду, что будет вытаскивать его по законам физики. Он нагрел в чайнике воды, вылил ее в большую миску и накрошил туда хозяйственного мыла. Затем эту мыльную теплую воду небольшими порциями вылил на бычкового пленника. Дед слегка расслабился, но тут Родион неожиданно окатил его холодной водой из цинкового ведра. Дед зашелся в мутюгах. «Сказился, чертов сын!» «Эх, не подействовало! Должно быть, вода не слишком холодная. Хорошо бы льдом!» «Чего не подействовало?» По физике при нагревании тела расширяются, а при охлаждении сжимаются. Я думал, что ваше тело при охлаждении сожмется и откроются зазоры. Да ты сдурел! Я тебе не железяка, которая от нагревания расширяется и наоборот. Ну не ругайся, дед. Я же для тебя стараюсь как лучше. Теперь я понял, что требуется. Тебя нужно не тянуть из бочки, а сделать рывок. Это как зуб выбить. Секунда боли, и ты уже шепелявишь. А рывок надо делать через блок. Дед со страхом глядел на юного энтузиаста-спасателя. Он понял, что готовится новая пытка и отказался от неведомого блока. Родион сказал, «Ну, тогда я и не знаю. Остается одно». «Давайте я позову соседских мужиков или вызову пожарных. Там мужики здоровые, рывок сделают без всякого блока, пикнуть не успеете». Лишние свидетели деду Епифану были нужны меньше всего. Ведь если бы кто-нибудь из соседей увидел его в таком унизительном положении, то он стал бы героем анекдотов на долгие годы. Поэтому дед сказал, «Погоди, Родион, а что там насчет блока?» «Так это я фигурально. Я имел в виду принцип блока. Вон, на вашей шелковице ветка в сторону выросла, как специально. Развилка на ней удобная и высоты до нее метра три всего». Я в сарае веревку видел, перекину ее через эту развилку, вот и тебе блок. За один конец ты ухватишься, а за другой я дерну, вот и получится рывок. А у тебя силы хватит, ты же легче меня. За это, дед, не переживай, я ж не собираюсь тебя перевешивать, а дернуть веревку силы хватит. Родион не стал говорить деду, что рывок будет делать корова. В ожидании техника-ассиминатора буренку второй день не выпускали на пастбище. Он бесцеремонно перевернул бочку на бок и с матерящимся дедом внутри перекатил ее под дерево, а затем поставил ее на дно под выбранный в качестве блока толстой веткой принес из сарая моток веревки, залез на дерево и перебросил один конец через ветку. Веревка была прочной, но не очень толстой. Было ясно, что во время рывка дед выпустит ее из рук. Корова была привязана к яслям длинным налыгачем, представляющим собой прочный матерчатый тканный ремень, Шириной около 3 см. Складной нож всегда в кармане. Родион отхватил метра полтора налыгача и привязал его к свисающему концу веревки большущим узлом. Затем он обвязал налыгачем дедовые руки аккуратной двойной петлей. Сделано это было для безопасности кожи рук. Веревка наверняка бы нанесла раны из сатины. Дед не знал, что делается у него за спиной, и обреченно ждал рывка. Родион вывел из стоила корову и накинул ей на шею другой конец веревки, завязав его большой неподвижной петлей. Скомандовал деду «Будь готов!» и стегнул корову лазиной. Как и ожидалось, она затрусила в направлении стойла. Слабина веревки быстро выбралась, и корова произвела рывок. Дед как пробка вылетел из бочки и повис в двух метрах над землей. Корова почуяла сопротивление, остановилась и начала отступать. Дед, соответственно, опустился на полметра и завис окончательно, потому что узел на Налыгача застрял в развилке дерева. Родион тут же привязал корову к яслям и бросился к дереву. Там он первым делом откатил пустую бочку в сторону, чтобы дед снова в нее не упал, затем метнулся, И срезал веревку с коровы, которая меланхолично сунула морду в кормушку. Дед Епифан беспомощно висел на ветке и крыл Родиона на все корки, уверяя, что Бог помутил ему разум, когда он решил связаться с чертовым пионером. Родион не перерекался, он действовал. До земли было метра полтора, то есть не слишком высоко, но только Родион залез на дерево, чтобы срезать на лыгач, как открылась калитка и зашла дедова супружница. Когда она увидела висящего на дереве своего совершенно голого деда, то коротко проверещала в поросячьем диапазоне, закатила глаза и впервые в жизни повалилась в обморок. Родион перерезал на лыгоч, и дед шлепнулся в лужицу из бочковой воды. Когда руки были развязаны, оказалось, что левое плечо у деда вывихнуто. Родион сказал, что может вправить вывих, но дед таким страшным голосом отказался от помощи, что лекарь-энтузиаст попятился к калитке. Опираясь на здоровую руку, дед поднялся на ноги, выпрямился во весь рост и двинулся на Родиона со словами «Я тебе сейчас вправлю, так мозги вправлю, чертову сыну, что и дорогу сюда забудешь». «Такой добрый!» налыгач изрезал. Родион вдруг остановился и сказал, «Дед, а радикулит-то у тебя пропал?» Дед застыл на месте и схватился рукой за поясницу. Она и в самом деле не болела. Родион воспользовался замешательством, схватил честно заработанное удилище и выскочил на улицу. Рассказ о ветеране Озове Родион закончил словами. «Ладно, без его спасибо я как-нибудь проживу. Но зачем же еще и нарекание? Ведь больше всего он ругал меня за изрезанный налыгач. Где логика? Ведь самое интересное, что выдергивание из бочки пошло ему на пользу и вылечило радикулит». Родиону казалось, что достаточно общих сведений о происшествии, но давящиеся от смеха учителя требовали подробностей. Серьезным оставался только Завуч. Родиону тоже было не до смеха. Он тоскливо поглядывал на дверь, но дисциплинированно отвечал на вопросы. «Тебя часто ругают за оказание помощи?» Можно сказать, через раз. Нелегко совершать добрые дела, потому что редко они обходятся без нареканий. Вот когда я бабу Кулю, зенитчицу, тащил, так потом опять нарекания выслушал. Это которая на войне зенитчицей была? Она самая. Акулина Петровна? Она ведь женщина в годах. Куда ты мог ее тащить? Никуда, а откуда. А тому, что с ней случилось, возраст не помеха. По словам бабы Кули, взять ее природный мерзавец. Он специально так отремонтировал полы в туалете, что когда она зашла в будочку, по большому делу, они провалились вместе с бабой Кулей в яму. Хорошо, что там всего по пояс было. Сама она выбраться не может, а дома никого. А я в школу иду по улице и слышу такие странные крики о помощи, вроде как из-под земли. Захожу, а там... Ну, я быстро веревку нашел, бельевую срезал, обвязал бабку петлей под мышками и как рыбку из зимней лунки выволок. Хорошо, что баба Куля не толстая, а то намучился бы. Потом на нее ведер 10 воды вылил. И ничего, очухалась старушка горемычная. А почему нарекания? Так нарекания были от Адели Михайловны за опоздание. А разве можно про такое перед классом рассказывать? И без того с Мюнхгаузеном сравнивают. Да и о женщине трепаться ни к чему. Со всяким может случиться. По сортирам нам до городской культуры еще далеко. Родион, я вижу, что паренек ты отзывчивый, но истории твои какие-то приземленные, на грамоту не тянут. Согласен? Конечно, согласен. Сидорчук, который на войне руку потерял, и в самом деле... Временами приземляется, а которые и ниже уровня поверхности Земли оказываются. Вроде того, Жеребцова. Так ветераны редко в беду попадают на высоте. Не молодые уже. Чего им там делать? Хотя бывает. Дед Федот, который в мотне живет, в тупичке за речным, в такую высотную беду и попал. Однажды полез он на горище сажу потрусить, и ничего бы не случилось, если бы не его жена. Бабка Нюша ведь глухая, как пень, да к тому же в то утро не заметила, что дед отправился на чердак. Более того, она перепутала дни и подумала, что дед, работавший сторожем в правлении, ушел на дневное дежурство. А тут пришел сосед и, зная о бабкиной глухоте, написал на бумажке, что просит лестницу на пару дней. Бабка не возражала, и тот унес лестницу. Дед Федот работу сделал, а слезть на землю не может. Так и просидел на чердаке весь день голодный. Пока я не появился, ох и матерился он, даже охрип. А что толку? Она ж ничего не слышит, ходит себе по двору, а вверх даже и не глянет. Соседи в некотором отдалении живут, но его ругань слышат, да только они к ней привычные и внимания не обращают, так как он часто бабку кроет. Я в тот вечер Грешин заглянул к ним на огород клубники попробовать. Ругань не в диковинку, но тут я увидел летящие с чердака кирпичи. Подхожу ближе и наблюдаю. Баба Нюша снимает белье с веревки, а дед Федот бровка печного разбирает и кирпичами пытается огреть свою бабку чтобы хоть так на себя внимание обратить, а может, и убить ее хотел. Но было далековато, и получался недолет. Я его успокоил и принес лестницу. Он спустился на землю и первым делом отлупил глухую тетерю, а мне в знак благодарности разрешил пастись на клубнике в любое время. А вот Федоровна, которая тетя Маши Рыбкиной, моей одноклассницы, попала в беду на небольшой высоте. Совсем ерундовой, но плотно. Она, между прочим, тоже фронтовичка. В окопах не сидела, на прачечном пункте была, но медаль за отвагу имеет. Живет она одиноко и чудно. На чердаке кухня устроила склад всякого хлама, в основном из бутылок и чуть ли не ежедневно его пополняла. В тот день она тоже залезла туда с бутылками, но слабое перекрытие из камыша, обмазанного глиной, не выдержало, и Федоровна провалилась сквозь потолок до пояса. Застряла в этом странном положении так, что не туда и не сюда. Она кричала в пространство, да все без толку. Только через два часа ее обнаружила племянница Маша. Выскочила на улицу, а там я иду. Вот она и попросила меня помочь. Давай, мол, подтолкнем тетю снизу вверх, она и выберется. Но я поступил проще схватил ее за ноги и, что есть силы, дернул вниз. Получилось с первого раза. Женщина с воплем рухнула на пол, но там было невысоко, и с ней ничего не случилось. Зато потолок наполовину обвалился, оттуда посыпались бутылки и большей частью разбились. Федоровна страшно на меня обозлилась. И не знаю, чем бы кончилось дело, но я вовремя сбежал. И если кто писал вы с то только не она. Глядя на завуча, серьезным взглядом, Родион сказал: Владимир Степанович, вы ведь тоже фронтовик. И если вдруг попадете в беду, а я буду рядом, то, не сомневайтесь, приду на помощь, и выручу завсегда». Он даже отпрянул от стола и говорит «Спасибо тебе, Коновалов, на добром слове, но после твоих рассказов я буду как можно дальше обходить все колодцы и сортиры, а на чердак меня теперь и калачом не заманишь». Грянул общий хохот, но Родион перенес его легко. Ведь смеялись не над ним. В общем, так ни к чему и не пришли. В конце беседы Родион попросил Завуча хоть показать ему эту треклятую грамоту. Завуч извлек из ящика стола красивый лист плотной бумаги и положил его на стол. Родион издали прочитал текст, и его охватила паника. «Владимир Степанович! «Ради бога, не вручайте мне торжественно эту грамоту!» «А чего это ты так испугался?» «Да как же, ведь изведут насмешками или кличку дурацкую дадут. Мое прозвище вполне меня устраивает, а то обзовут Тимуровцем или образцом каким-нибудь. А какое у тебя прозвище?» «Лысый». Завуч внимательно посмотрел, на густые волосы ученика и спросил, «Ты хочешь сказать, что «лысый» звучит лучше и благороднее, чем «тимуровец»?» «Ничего, я к этому привык, и других прозвищ мне не надо». Владимир Степанович как бы нехотя обещал положить злосчастную бумагу под сукно.